Гирин в размышлении отошел уже на две версты от села, как вдруг повернул и зашагал обратно. Не без труда разыскал он вожака немногих сельских комсомольцев, угрюмого, озабоченного парня. Парень неодобрительно выслушал Гирина, свернул цигарку, затянулся и сплюнул под ноги. «Лезешь не в свое дело. А ли полюбилась нюшка то «Брось это, как друг, говорю. Сама виновата. Спуталась с бандитским элементом еще в 29 девятом. Туда ей дорога. А тебе нечего башкой рисковать». Нотка горечи прозвучала в ответе парня. И Гирин, ставший за последние дни необычайно чутким, понял. Он придвинулся ближе к комсомольцу. И негромко стал выкладывать ему собственные мысли об обманутой девушке. «А ежели ты ее любил, так твое дело не воротить морду, как будто ты святошь какой». А помочь по-серьезному, вырвать ее оттуда надо, а не отдавать на растерзание. Они глумились, а ты, как сукин сын, смотрел да радовался. Ну, на это ты не налегай, полегче. Ничего не полегче. Подумаешь, так сам поймешь. Только думай скорей. Так я разве против? Только чем я или мы помочь-то можем? Охрану тебе выставить? Разве можно? Трое нас. И так-то сами завсегда под угрозой. Да не о том я. Разыграть надо одно представление – «Нужны два нагана, да человек надежный, постарше нас с тобой!» Гирин протянул комсомольцу свою знаменитую махорку и объяснил, зачем требуются эти странные приготовления. Парень, слушая, улыбался все шире, показывая крупные ровные зубы. «Ну, голова! Видишь, недаром вас там учат, одевают да кормят. Того стоит! Айда! Айда. Пошли!», Пошли. Они зашагали в другой конец села, где в крохотной избенке жил бывший красноармеец, член партии Гаврилов, бледный и худой, еще не вполне оправившийся от сильной болезни. На счастье, он оказался дома и обрадовался, увидев на посетителя военную форму. Гирин вторично изложил свой план. Гаврилов сначала хмурился, возражая, но потом расплылся в усмешке так же, как и комсомолец. Выходит, приезжий -то... Иван, как вас, по-батюшке? Да не надо. Молод еще. И то, ванюшка ты крепче тебя оказался. Да и смекались. На то он и ученый. Лукавишь, Федька. И пороже видно, врать не могешь. Коли ежели бы ты не ходил сам за Анной, скорее бы и сообразил, что делать. А тут, видишь, осле. Ладно, дядя Андрей, будет уже. Порешили ведь. Значит, Иван сговаривается с Нюшкой а завтра мы к ним туда заявляемся. Так-то так, а как вдруг старуха загнется? Ух ты, тогда всех засудит. Ух ты, не подумали, а? Ну, не всех. Меня расписку дам. Сейчас написать. Ладно уж, там увидим. Сначала дело, ответ потом. Ну, спасибо вам. Прям до земли. Получится или нет, видно будет, а за помощь, за дружбу кланяюсь. Чего там? Тебе самому спасибо, что надоумил. Хотя, подозреваю, свою корысть имеешь. Да ничего, что тут плохого. Этот не в счет, Нюшку он потерял. А, да не нужна она мне вовсе. На что её Анну теперь?